Один. Что такое разум? В своей книге «Опыты об интеллектуальных способностях человека» Томас Рид, один из самых значимых представителей философии здравого смысла XVII века, ставил вопрос о необходимости уточнять понятия и унифицировать термины, применяющиеся в той области, которую мы начинаем исследовать. Философия здравого смысла Рида развивалась в качестве оппозиции идеям Юма и Беркли. Он видел ошибку в расширении значения термина «идея», которое в итоге привело к солипсизму – убеждению в том, что внешний мир является лишь идеями в нашем сознании. Согласно его мнению, человечество наделено здравым смыслом, не подлежащими критике рассудка интуитивными аксиоматическими суждениями, утверждающими реальность внешнего мира. Примечание научного редактора. Рид говорил, нет большего препятствия на пути к сознанию, чем двойной смысл слов. Но разве найдется что-то менее определенное, чем то, что расположено внутри нашего черепа? Мозг, система обработки информации, разум, интеллект, душа, дух, сознание. Вот лишь некоторые из названий, к которым мы часто прибегаем, чтобы обозначить то, что помогает нам думать, чувствовать и действовать в этом материальном мире. Легко запутаться, поэтому первым делом следует прояснить значение некоторых слов и базовых понятий, используемых как учеными, так и простыми обывателями. Затем попытаемся разложить разум на основные компоненты — И, наконец, рассмотрим, какие элементы разума в соответствии с теорией информации вычислительной науки являются бренными, а какие, возможно, продолжают свое существование и после смерти мозга. Разум как объект исследования С конца XIX века разум является объектом исследования разных научных дисциплин, таких как нейробиология, когнитивная психология, лингвистика, антропология. Появление в середине XX века искусственного интеллекта добавило к ним когнитивистику, междисциплинарное научное направление, объединяющее науки, посвященные изучению познания в биологических и небиологических системах, перерабатывающих информацию. В древности этот вопрос интересовал представителей религии и философии, причем не только на Западе. Здесь значение «Востока» трудно переоценить. Например, практически неизвестно широким массам индийская философия внесла огромный вклад. Мыслители этой страны оказались потрясающими исследователями, и обнаруженные ими сокровища значительно превосходят достижения наших философов и западных учёных. В то время как мы сосредоточились исключительно на изучении системы обработки информации в физическом мозге, они выдвигали куда более смелые гипотезы и говорили о других материях, о существовании которых в этом мире мы только начинаем догадываться. Концепций и понятий так много, что можно отчаяться, пытаясь в них разобраться. Что такое разум? Если задать этот вопрос специалисту в области нейронаук, он, вероятно, ответит, что разум — это сложный биологический феномен, результат электрических и химических процессов в нейронной структуре нашего мозга. Если то же самое спросить у специалиста по квантовой механике, который интересуется ментальными явлениями и углубляется в философские аспекты своей теории, скорее всего, он даст другой ответ. Он скажет, что разум и сознание плотно вовлечены в материальную реальность, то есть создают физический мир, который вы воспринимаете. А если обратиться за мнением к эксперту по искусственному интеллекту, он скажет, что не только физический мозг в состоянии генерировать разум и сознание. Компьютер тоже будет ими обладать, как только мы сможем создать подходящее программное обеспечение. Даже алгоритм или арифметический расчет могли бы создавать некоторый субъективный опыт. Например, обогреватель, способный регулировать собственную температуру, обладал бы минимальной степенью разума. Несмотря на предложенные объяснения, никто нам пока так и не дал точного ответа, что же такое разум. Пусть разум находится в мозге, но нельзя считать его навсегда привязанным к этому органу. Основываясь на собственных знаниях и опыте, я считаю, что разум можно охарактеризовать как нечто, что позволяет нам воспринимать, организовывать и понимать реальность, которая нас окружает. Для этого он прибегает к физическим инструментам, например, органам чувств и сложным системам обработки информации, таким как мозг. И не только благодаря существованию программного обеспечения мы можем управлять данными, которые ежедневно используем. Однако разум обретает жизнь лишь с помощью одного загадочного и неуловимого компонента — сознания. Без него мы не испытывали бы ощущений, чувств и эмоций, были бы лишены личного «я», и даже не могли бы отдавать себе отчет в том, что существуем в физическом времени и пространстве. Несмотря на то, что за последние 150 лет человечество многому научилось, нам по-прежнему мало известно о происхождении разума, его природе, функционировании и прекращении существования. Местонахождение разума Вопреки традиционным представлениям о том, что человеческая суть сосредоточена в сердце, В IV веке до нашей эры греческий врач и отец западной медицины Гиппократ сделал революционное для своего времени предположение. Восприятие, чувство интеллект рождаются не в сердце, а в мозге. В своем трактате о священной болезни он пишет. «Люди должны знать, что из мозга и только из мозга возникают наши радости, удовольствия, смех и шутки, точно так же, как и наши горести, боль, печали, слезы. Именно благодаря мозгу... Мы рассуждаем и интуитивно чувствуем, видим и слышим, отличаем уродливое от прекрасного, плохое от хорошего, приятное от противного. Что-то из этого определяем по соответствию привычным образцам, а что-то сравнивая с нормами поведения в обществе. В мозге кроется причина, почему мы сходим с ума и бредим, почему нас посещают страхи, ночные и дневные, бессонница, нелепые капризы, необоснованные тревоги и желания – отрицать реальность, особенно если она непривычна. Все это с нами происходит из-за мозга. Этой же концепции придерживался Гален, греческий медик, живший примерно во II веке нашей эры До сегодняшнего дня она сохранилась практически неизменной. Однако мне кажется, что ученые и философы кое-что упустили. Пусть разум находится в мозге, но теория информации и вычислительные науки — Говорят нам о том, что нельзя считать его навсегда привязанным к этому органу. Информация не остаётся навечно в компьютере, который её породил. Современные технологии позволяют нам переносить её на другое устройство. Временным пристанищем разума является мозг, но он может продолжить расти и развиваться и в другом мозге, отличном от привычного материального. Теоретически это возможно. И не только это. Мозг, который разум использует для собственного эволюционного развития, может быть создан из совершенно другого типа вещества. Как мы услышим дальше, это способно породить массу спорных вопросов для науки, религии и философии. Ни один человек не видел разум. Вас не удивляет, что, заглянув внутрь системного блока, невозможно увидеть информацию и компьютерные программы. Поэтому не следует удивляться тому, что никто не смог увидеть изнутри человеческий разум и его содержимое. Ведь физики, похоже, тоже не сумели разглядеть объекты своих исследований. Такие термины, как фундаментальная частица или поле, используются достаточно часто, несмотря на отсутствие полной ясности в вопросе, что же они с собой на самом деле представляют. Если спросить какого-нибудь учёного о составляющих атома, фундаментальных частицах, то он ответит, что никто их не видел. В последние годы это привело к тому, что некоторые физики и философы выдвинули идею о том, что материя в своём самом базовом состоянии возможно состоит не из материальных частиц, как считалось до сих пор, а из свойств. Форма, цвет, масса, заряд и спин частицы — Кроме всего прочего, определяют то, что мы действительно различаем, а именно свойства и отношения. Эти характеристики являются единственной действительно фундаментальной категорией. Тот факт, что физикам не до конца понятна природа вещей, не мешает им строить гипотетические модели и даже выдвигать научные теории. Модели представляют собой абстракции, помогающие нам представить те сущности и процессы, которые недоступны нашему взгляду. Среди представителей нейронаук находятся энтузиасты, утверждающие, что благодаря последним достижениям нейротехнологий мы уже способны наглядно увидеть мысли, эмоции и чувства. Это не совсем так. Когда заявляют, что посредством сложных процедур вроде ядерного магнитного резонанса, ПЭТ или ФМРТ можно рассмотреть мысль, эмоцию или переживание, подразумевают, что происходит визуализация тех зон мозга, которые активируются, когда мы думаем, чувствуем или находимся под влиянием определенных эмоций. ПЭТ. Позитронно-эмиссионной томографии. ФМРТ. Функциональной магнитно-резонансной томографии. Примечание редактора. Речь не идет о том, что мы наблюдаем образы, представления, идеи или различаем качество и природу чувств так, как мы испытываем их в повседневной жизни благодаря сознанию. В фильме «Фантастическое путешествие» кинокомпании 20th Century Fox, по которому позже вышел одноименный роман Айзека Азимова, группу ученых и их небольшую подводную лодку уменьшили до микроскопических размеров и внедрили в систему кровообращения доктора Яна Бенеша находящегося в коме в результате травмы головы. После многочисленных приключений, пережитых во время путешествия через разные органы и ткани тела, команда, наконец, добирается до точки назначения — нервной системы. Там члены экспедиции наблюдают лишь химическую и электрическую активность, проявляющуюся в молекулах и вспышках света, пробегающих туда-сюда. Несмотря на огромное количество информации, перемещающейся из одной точки в другую в виде огоньков, гормонов и нейромедиаторов, личность доктора Яна Бенеша, по-видимому, полностью отсутствует. Мысли, представления, образы, ощущения, чувства, эмоции никак не отображаются. Так называемый исполнительный орган власти или призрак в машине, судя по всему, совершенно исчез. Теория, согласно которой существуют тело и сознание, физические и ментальные процессы, а также физические и ментальные причины вечных движений. В машине, так как тела существ, наделенных сознанием, рассматриваются как механизмы, подчиненные законам физики, призрак, потому что эти машины управляются пара механизмом сознания, скрытым от глаз. Примечание редактора. Однако никто не сомневается в существовании личности доктора Бенеша. Поскольку разум невозможно изучить в лаборатории, бихевиористы всегда отрицали его существование. Ни личные события, ни когнитивные репрезентации, ни желания, верования или намерения, ничего, что связано с ментализмом или субъективными состояниями, не принимается во внимание. Приверженцы этого подхода подвергают наблюдению лишь поведения человека. Интроспекция, которой главным образом прибегали философы античности для изучения разума, в конце XIX века была заменена современным позитивизмом. Интроспекция. Наблюдение за собственными внутренними психическими переживаниями, самонаблюдение. Позитивизм. Представляет собой критику основ классической метафизики, предполагающей обнаружение некоторых фундаментальных первопринципов, к которым можно возвести любое исследование. Начало восстания против метафизики принято связывать с появлением идей, что метафизика, философия, носит временный характер для развития человеческого знания и рефлексии. Ее роль важна лишь до момента образования науки и утрачивается по мере ее отделения и самообоснования. Яркий представитель раннего позитивизма Конт, сформулировавший закон стадии мифологической метафизической научной. Примечание научного редактора. Разум может казаться нам необычайно простым. Однако это заблуждение. Мой собственный автомобиль тоже мне знаком. И хотя я не являюсь экспертом-автомехаником, той ограниченной информацией, которой я обладаю о его структуре и механизме действия, достаточно, чтобы относительно уверенно и безопасно им пользоваться. Нам точно известно, сколько комнат в доме или квартире, где мы живем и кто их занимает. Даже у персонального компьютера нет секретов от своего хозяина. Стоит лишь нажать кнопку мыши, как самые тщательно охраняемые архивы появятся на экране. Что же насчет разума? Поддавшись влиянию, которое распространяют разные объекты на наши органы чувств, наше внимание остается запертым на поверхности разбуженного разума. Как же нам догадаться о существовании этих обширных и мощных потоков силы и знания, которые молчаливо двигаются в его глубине? Невидимый, но реальный. Несмотря на то, что не органы чувств, не физические инструменты, помогающие нам расширить рамки нашего восприятия, не выдают его присутствие в системе, разум совершенно реален. Последствия его работы могут ощущаться иногда и на протяжении веков. Иисус из Назарета, Махатма Ганди и Мартин Лютер Кинг отдали свои жизни за идеалы, кажущиеся нам далекими сегодня. Сострадание и альтруизм, которые они нам продемонстрировали, не относятся к качествам, часто встречающимся в природном мире. Окружающая среда сурова и беспощадна. Человеческие существа уничтожают друг друга, чтобы выжить. Природа столь самоотверженных поступков состоит в том, что их разум находится на более высокой ступени эволюционного развития и уже обладал решимостью для подобных актов воли даже перед лицом угрозы жизни». Ньютон, Эйнштейн, Планк, Уотсон и Крик разгадали сложные головоломки, которыми окружены многие природные явления. Открытие, совершенное ими, можно назвать настоящими подвигами ума. Закон о классической механике, теории относительности, квантовая механика и способность молекулы ДНК воспроизводить себе подобных – все это потребовало немало времени и таланта. К сожалению, нередки случаи, когда эффект от намерения, рождённого разумом, мог стать катастрофическим или даже апокалиптическим. Разум может казаться необычайно простым, однако это заблуждение. В первый год ординатуры в психиатрии мне попалось дело ребёнка, которому едва исполнилось 6 лет, когда он убил своего маленького полугодовалого братика. Судя по всему, причиной трагедии послужила ревность, охватившая его разум. Способ для осуществления своего замысла он выбрал очень хитрый. После нескольких провокаций и полученных предупреждений, воспользовавшись тем, что мать отвлеклась, он взял небольшой пластиковый пакет и надел его на голову малыша. Затем быстро снял со своего ботинка шнурок и затянул им мешок на шее младенца. Через несколько минут ребенка уже не было на этом свете. «Еще одним из моих пациентов был студент, изучающий психологию. Его скрытая гомосексуальность привела к тому, что он часто не мог отвести глаз от зоны гениталий мужчин. В попытке снизить риск разоблачения он купил темные очки. Вскоре внутри головы он услышал голос. «Твои глаза причиняют вред». Как-то ночью голос зашел еще дальше. «Твои глаза приносят вред. Вырви их!» Той же ночью он извлек их из глазниц с помощью указательных пальцев». В августе 1945 года президент США Гарри Трумэн принял решение сбросить недавно разработанную атомную бомбу на японские города Хиросиму и Нагасаки под предлогом скорейшего окончания войны и снижения количества ее жертв. Такое оправдание существовало лишь в его разуме. Может быть, иллюзией была и машина смерти, созданная для истребления людей нацистской Германии в середине XX века? принадлежность корейской нации, чувство превосходства и отношения к другим, как к ошибкам эволюционного процесса, бредовые убеждения, наводнившие разум Гитлера и окружающих его психопатов. Несмотря на то, что ни органы чувств, ни физические инструменты, помогающие нам расширить рамки нашего восприятия, не выдают его присутствие в системе, разум совершенно реален. Убийство шестимесячного младенца – Ворывание собственных глаз студентам психологии, 300 тысяч погибших после атомных взрывов в Японии и 8 миллионов евреев, сожженных в газовых камерах, с ошеломляющей ясностью доказывают нам существование нематериального разума. Человеческая душа. Если углубиться в религию и философию, можно быстро выяснить, что разум называли разными именами одной из них — душа, нематериальная сущность, которая помимо ощущений, мыслей, эмоций и чувств включает в себя дух или индивидуализированное сознание. Эта четкая концепция прослеживается уже во времена Орфея, Пифагора, Сократа и Платона. В отличие от психе поэтов Гомеровской эпохи, которая после смерти тела потеряно бесцельно бродила по царству Аида, эта душа была сущностью действительной и цельной, представляющий реального человека в его полной совокупности. Псюхе. Древнегреческая психи. Душа. Примечание научного редактора. Греческие философы разделяли мозг и разум. Душа в учении Аристотеля. Многие считают Аристотеля самым умным из когда-либо живших людей. Будучи учеником Платона, он достаточно быстро отделился от своего учителя и основал собственную школу, известную как Перипатетическая. Перипатетическая школа, Ликей, от древнегреческого «перипатус», «крытая галерея», служившая лекционным залом, ошибочно от «перипатол», «прогуливаюсь», примечание научного редактора. Кажется, что его философия ближе к земле, чем к небесным сферам. Этот древний житель Стагира считал, что все живые существа обладают жизненным началом, душой. Поэтому Аристотель написал трактат, в котором изложил свои мысли по поводу столь важной составляющей, свойственной любому чувствующему организму. Поскольку существуют разные классы живых существ, есть и разные типы душ. Растения, например, способные размножаться и расти, имеют растительную душу, отвечающую их особенным нуждам. Животные, воспринимающие окружающую их среду, наряду с вегетативной душой располагают еще и чувствительной. Животная душа отличается от растительной, вегетативной способностью к воображению, ментальному воспроизведению чувственного образа вещи после акта восприятия. Примечание научного редактора. В конце концов, нам, человеческим существам, обладающим способностью мыслить, Необходима дополнительная жизненная поддержка, которую Аристотель назвал рациональной или разумной душой. И лишь та часть рациональной души человека, которая отвечает за активное понимание, отделяется от материи и рассматривается Аристотелем как истинно бессмертная. Аристотель выделяет две части человеческой души – и рациональную и иррациональную. Первая из них делится на растительно-репродуктивную и эмоциональную. Животную, причастную разуму, части, а вторая – на воспринимающую и деятельную. С одной стороны, высшая часть души не может существовать без низших растительной и животной частей, а также воспринимающего ума, так как она никогда не мыслит без образов. Творческий ум постигает чистые формы через них, но в этом моменте своего учения Аристотель противоречив. Способность ощущения невозможна без тела, ум же существует отдельно от него утверждает он в трактате о душе, вследствие чего деятельная часть души, не связанная с материей, оказывается божественной, бессмертной. Примечание научного редактора. Проницательность христиан Иисус из Назарета и апостол Павел тоже имели подобное представления В своем первом послании к Оринфинам Павел ясно различает два элемента тело и физический мозг тело и мозг другой природы, который он называет духовным телом. Сеется в тлении восстаёт в нетлении, сеется не в честь, восстает в славе, сеется в немощи, восстаёт в силе. Сеется тело душевное, восстаёт тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Это духовное тело, согласно Павлу, было физическим, Тертулян утверждал, что материальность души была заявлена еще евангелистами. Григорий, Кирилл и Амвросий верили в существование тела, пусть и тончайшей, но все же материальной природы. Блаженный Августин задавался вопросом, не использует ли душа какую-либо разновидность тела или какой-то его аналог, отличный от физического тела, используемого в земной жизни. Рене Декарт Дуализм, начало которому положили греческие мыслители, Иисус, Павел и следующие за ними великие христианские философы, получил продолжение в работах Рене Декарта 1596-1650, возможно, последнего представителя философии Возрождения. Для Декарта компонентами человеческой личности были мыслящая и протяженная субстанция. К первой относится разум, душа, в то время как вторая — Это тело материальной природы. Эпоха просвещения С появлением идей британского философа Джона Локка, 1632-1704 началась эпоха просвещения. Одним из самых значительных аспектов, которые характеризовали этот период, является изучение разума человека. Откуда берутся наши знания, как мы воспринимаем и понимаем информацию? Каждый из авторов этого времени оставил после себя ключевую работу на эту основополагающую тему. Например, Лок больше 20 лет работал над «Опытом о человеческом разумении», опубликованным в феврале 1690 года. За этим трудом в 1704 году последовали новые опыты о человеческом разумении, написанные немецким философом Готфридом Лейбницем, первооткрывателем исчисления бесконечно малых. Почти сразу после этого был опубликован трактат о принципах человеческого знания. 1710 Джорджа Беркли, которого многие считают отцом идеализма на Западе. В 1739-1740 годах вышли три тома трактата о человеческой природе английского философа Дэвида Юма, а затем в 1751 «Исследование о человеческом познании того же автора». Первая публикация исследования о человеческом познании состоялась в 1748 году, примечание научного редактора. Опыт о происхождении человеческих знаний Кандильяка появился в 1749, а трактат об ощущениях в 1754 году. Первая анонимная публикация опыта о происхождении человеческих знаний состоялась в Амстердаме в 1746 году. Примечание научного редактора. К другим важным исследованиям на эту тему, которые было бы несправедливо не упомянуть, относятся «Разыскание истины Николя Малбранша» и, наконец, работы шотландского философа Томаса Рида «Исследование человеческого ума в соответствии с принципами здравого смысла» 1764. «Опыты об интеллектуальных способностях человека» 1785 и опыты о деятельных способностях человека 1788. Кант, величайший немецкий философ, положил начало третьему этапу развития современной философии критицизму. Разделение автором развития современной философии на этапы не очевидно. Примечание научного редактора. Опубликовав три труда, относящихся к одним из самых сложных исследований мышления человека, «Критика чистого разума» 1781, «Критика практического разума» 1788, и «Критика способности суждения» 1790. Так как существуют разные классы живых существ, есть и разные типы душ. Отдельные сочинения на тему человеческого разума и рассудка продолжали выходить до конца XIX века. Рождение нейронной доктрины переключило интерес ученых на микроскопический мир нейронов, их связей и нервных путей. Зигмунд Фрейд снова вернул концепцию бессознательного на рассмотрение в психологии. Призрак в машине Первая половина XX века характеризуется попытками отвлечь внимание от разума и заставить эту тему исчезнуть из области научных исследований. В своей книге «Понятие сознания», вышедшей в 1949 году, Гилберт Райл, профессор философии в Боксфордском университете, сказал, что разум — это призрак в машине. Там же он попытался нанести смертельный удар, заявив, что так называемый призрак в машине — это всего лишь продукт грубой категориальной ошибки со стороны Декарта. Мы вернемся к этому вопросу в главе 12. Дэниел Деннет, автор известного произведения «Объясненное сознание», тоже полностью отрицает существование разума. Суждение автора категорично. Деннет не призывает к полному исключению концепции разума. Он лишь отрицает метод интроспекции в качестве научного и, как следствие, критикует философские понятия Квалиа и внутреннее «я». Примечание научного редактора. «Наши внутренние субъективные состояния, которые, как нам кажется, мы проживаем в своих головах, являются лишь иллюзорными порождениями нейронной активности». Другими словами, разум и сознание не являются сущностями, обладающими своим собственным реальным выражением. Разум не более чем виртуальное творение, обусловленное тем, как работает наш мозг. Для представителя философии сознания Джона Серла разум и сознание — качество, вытекающее из особенностей мозговой активности. Однако, несмотря на все эти новые подходы дуализма, хоть и с некоторыми модификациями, продолжали придерживаться такие значительные философы, как Чарльз Шерингтон, Уайлдер Пенфилд, лауреат Нобелевской премии по медицине сэр Джон Экклс и выдающийся философ Карл Поппер. Разум в индийской философии В то время как греческие мыслители лишь выдвигали первые предположения о разуме как следствии правильного использования рассудка, В Древней Индии философские размышления достигли неожиданных вершин. Здесь рассудок рассматривался не только как инструмент, применяемый для исследования. Уже был открыт метод интроспекции, который широко использовали для того, чтобы глубоко проникнуть в тему разума. Результатом стало появление важных философских систем. Эти системы воззрения или даршины, видения, подразделяются на две большие группы – ортодоксальные и неоортодоксальные. Первые почтительно подчинялись авторитету древних вед, самых старинных из всех известных религиозных писаний. Как наши священные тексты представляют собой откровение посланные Богом пророками Израиля, так и веды относятся к истинам явленным пытливым умам древних мудрецов с помощью интроспекции. К шести ортодоксальным системам выдающейся мысли в Индии относятся ньяя – наука о логике и дедукции, вайшешика – атомная теория материи, йога – наука о союзе индивидуального сознания и высшего сознания или Бога, санхья – дух и материя как два универсальных вечных принципа, миманца – правила для верного понимания вет, и веданта – учение о недвойственности. Системы воззрения, относящиеся к неортодоксальным, не чтили власть вет. Они развивались альтернативными путями – хотя некоторые из них тоже прибегали к схожим интроспективным инструментам. Среди таких систем можно назвать материализм чарваков, буддизм ситхартхи-гаутамы и джайнизм махавиры. Как и греческие мыслители, представители основных ортодоксальных школ тоже верили в существование материального тела и духовного разума или души. Тайтирия Упанишада, одно из самых ранних философских произведений, где впервые заявляется, что информация обрабатывается не только телом и физическим мозгом. Сеть тонкой энергии, которая пронизывает материальное тело, а также чувства, эмоции, конкретные и абстрактные мысли – все они имеют собственные средства выражения. Шанкара, один из самых заметных мыслителей всех времен, был уверен в существовании нескольких систем обработки данных внутри человеческой личности – В своей работе Вивека Чудомани, или сокровище премудрости», он очень точно называет их оболочками. Первый процессор физический, то есть тело и материальный мозг. Затем идет более тонкий процессор – оболочка жизненной энергии. За ней находятся оболочки разума, интеллекта и блаженства. Эти пять оболочек укрывают то единственное реальное, что существует в человеке – сознание или чистый дух. Закрытые пятью оболочками процессорами или кошами, вызванными силами неведения иллюзий или майя, чистый дух исчезает, как вода в пруду под покрывалом водорослей. Процессорами или кошами. Средства, используемые сознанием для возможности функционировать в разных областях реальности. Иллюзии или майя. Изменения, претерпеваемые информацией при переходе из области чистой информатики, вселенной битов до области бесконечно большого звёзд и далёких галактик. Но если убрать эти системы обработки информации, чистое сознание, то, чем мы на самом деле являемся, заблистает в своём первозданном виде. Когда покрывалы из водорослей раздвигаются, открывается вода, прохладная и чистая, готовая утолить нашу жажду. Сбросив себя эти пять оболочек, Чистое сознание освобождается, как вечное счастье, сияющее собственным светом внутри каждого человека. Шанкара не использует слово «процессор», но из текста совершенно ясно, что эти оболочки перерабатывают информацию, поступающую из внешней среды, в которой проявляется одна из этих кож. Санкхья Карика, самом выдающемся философском произведении школы Санкхья, написанном Ишвара Кришной примерно в IV веке нашей эры, говорится, что человеческое существо располагает тремя типами разных тел: грубым телом (сthула шарира), рождённым от отца и матери, неорганическим или инертным, состоящим из грубых элементов, то есть телом более тонкой природы (сукшма шарира) Последняя из них эквивалентна душе в греческой философии. Свободное, прежде возникшее, оно переселяется из одного физического носителя в другой, продолжая существовать после смерти материального мозга. В него полностью входит личность человека, ощущение, восприятия мысли, чувства, эмоции, личное «я» и индивидуализированное сознание. Бхагавад-гита, который чаще всего любят обращаться в Индии, безапелляционно утверждает существование души и ее вечную природу. Душу нельзя рассечь никаким оружием, сжечь огнем, намочить водой или иссушить ветром. Душу нельзя разбить, поджечь, растворить или высушить. Душа неизменна, вечно спокойна, неподвижна. Она пребывает повсюду и всегда остается собой. Зная эту истину, ты не должен скорбеть. Йога Васиштха – еще одно важное философское сочинение. Считается, что оно написано в Альмике самим автором Рамайины. Истории основаны на опыте сотен античных мудрецов, занимающихся духовной практикой. Даже сегодня этот труд продолжают использовать как учебник. В одной из своих речей Васиштха утверждает дуализм разума и тела, представленный двумя воплощениями разной природы. Дорогой друг, в этом мире все мы, телесные существа, без исключения, и я тоже, обладаем двумя телами. Первое – тело эфирное или линга шарира которое действует с неимоверной скоростью и не знает отдыха. Второе – тело из плоти и крови, которое хоть и производит другое впечатление, на самом деле не действует, поскольку бесчувственно и инертно. Среди других выдающихся трудов по теософии, которые упоминают разные типы процессоров, можно назвать семь принципов человека, человека и его тела, эфирный двойник, астральное тело, казуальное тело, ментальное тело, эго и самопознание. Названия, которые философские школы Востока давали этим процессорам, отличаются, к тому же их трудно произнести и запомнить. Поэтому в конце XIX века они получили распространение под более простыми именами благодаря теософскому движению, возглавляемому мадам Блаватской, Чарльзом Ледбиттером и госпожой Ани Безант. Проническое тело, оно же энергетическое, стало называться эфирным. Процессор, отвечающий за эмоции и чувства, обозначили как астральное тело, ментальным телом называли местонахождение конкретной мысли — а казуальным — положение мысли абстрактной. Как можно заметить, и древние писания, и многие из самых блестящих философов заявляют о наличии иных тел и других типов мозга, отличных от привычных физических структур, которые составляют совокупность человеческой личности. Компоненты разума Структуру и принципы функционирования человеческого разума неоднократно пытались объяснить многочисленные труды по нейроанатомии и когнитивной психологии. Я помню скулку, которая охватывала нас, студентов-медиков, когда приходилось изучать разные маршруты прохождения информации от периферии тела до коры головного мозга — сенсорный путь, от неё до разных групп мускулов — моторный путь, Осмыслить карты мозга и расположение зон, отвечающих за разные когнитивные способности, было тяжело. В своей книге я постарался сделать эту информацию более доступной для слушателя, и для этого воспользовался аналогией с компьютером. Что, впрочем, нисколько не умаляет важность проделанного нами экскурса в изучении вопроса разума в классической науке. Мне кажется, что термины информатики упростят понимание, учитывая, что сегодня всем хорошо знакомо устройство компьютера. Если рассматривать человеческий разум с точки зрения теории информации и вычислительных наук, его можно разложить на несколько основных элементов мозг, информация, программное обеспечение и сознание. Это необходимый минимум для того, чтобы понять, о чем пойдет речь в книге, которую вы слушаете. Теперь давайте углубимся в детали. Видимый мозг Мозг — это физическое выражение разума, информационный процессор, который он использует для конкретного сегмента реальности. Если провести аналогию с компьютером, мозг является аппаратным обеспечением. В нем содержатся сложные курсы, пути движения, проспекты, магистрали и схемы, по которым циркулирует информация. Эти проспекты и магистрали — разные нервные пути, которые тянутся от периферии тела к коре головного мозга. Конечно, дороги снабжены светофорами. Иногда они горят зелёным, а иногда мигают красным. Зелёный свет светофора соответствует синапсу, в котором есть медиатор, передающий информацию, в то время как красный — это синапс, обладающий нейромедиатором, тормозящим передачу нервного импульса. Так и происходит обработка информации в мозге. Невидимый мозг Мы уже неоднократно упоминали, что физическим мозгом не исчерпываются все возможности. Его всегда сопровождает другой мозг. Даже если бы он принял материальную форму, то всё равно существовал бы в другом отсеке реальности и состоял бы из других основных частиц. Качества, проявляемые этими новыми частицами, делают его практически неразличимым для нашего обыденного взгляда. Может быть, у них отсутствует электрический заряд, или, вероятно, они используют какие-то скрытые возможности уже известного нам электромагнетизма, из-за чего не воздействуют на наши физические органы чувств. Его невозможно увидеть или пощупать. Видимый и невидимый мозг, возможно, занимают одно и то же пространство и связаны законами физики в результате квантовой запутанности или какого-то неизвестного ее варианта. Благодаря указанным связям эти два компонента образуют одну функциональную единицу и постоянно находятся рядом до самой последней минуты нашего земного существования. С наступлением смерти после исчезновения электромагнитных полей, которые держали их вместе, невидимая часть высвобождается, как я уже говорил во введении, Унося с собой информацию, программное обеспечение и индивидуализированное сознание, Другими словами, личность человека. Эта идея, порожденная и запатентованная самой природой, гениально Два мозга, соединенных параллельно, один из которых состоит из видимой, барионной, материи, а другой из темной, небарионной, дают куда более мощный потенциал. Невидимый мозг позволяет проявить способности и новые свойства, недоступные современным роботам. Ощущение, истинное восприятие, чувства, эмоции, семантика, самосознание и осмысление — все это продукт сознания таинственного компонента человеческого разума. Информация. Информация — понятие загадочное и неуловимое. Многие считают, что это такая же базовая сущность, как материя, энергия или сознание. Все, что содержится в нашем мозге, есть информация. Мысль, идея, образ — Понятие или представление — это информация. Мы — информация. Непонимание настолько важного концепта и привело представителей нейронауки и когнитивных психологов к тому, что они ограничили разум и сознание человека рамками мозга. Для них уравнение звучит очень просто. Разум равно мозг. Но информация не относится к физическим структурам мозга. Она проходит по нервным путям, которые мы уже упоминали. Автомобиль едет по шоссе, но автомобиль — это не шоссе. Я могу убрать его с дороги. Также информация не зависит от нервной системы и может быть удалена из нее. Приведу еще несколько примеров. Информация в виде звука. Это не магнитофонная лента или аудиодиск, а также не проигрывающее устройство, позволяющее нам ее прослушать. Фильм — это не DVD-диск с записанной информацией, не телевизор, на котором можно его посмотреть. Это распространяется и на мозг, и на данные, что в нём содержится Мозг вмещает информацию, но не является ей. Теоретически её можно удалить, как мы это делаем с аудиофайлом или фильмом. Разобравшись в различных операциях по обработке информации, таких как её получение, кодирование, передача, декодирование, дупликация и извлечение, мы сможем разгадать загадки мозга и разума, а также приблизиться к решению вопроса, о способе существования человеческой личности с момента рождения до последних минут жизни. Физическим мозгом не исчерпываются все возможности человека. То, что происходит с личностью после смерти, это не философская и не религиозная проблема. Это вопрос информатики и вычислительных наук. Вселенная огромный квантовый компьютер, а мы его порождение. Программное обеспечение Для обработки информации необходимо программное обеспечение. Всем известно, что ПО — это совокупность программ, инструкций, правил или алгоритмов, благодаря которым мы управляем данными так, как нам нужно. Это software компьютера. Самым простым примером являются программы, которые установлены на нашем персональном компьютере — ПК. Они разнообразны. К наиболее распространенным относится Word — с помощью которого можно обрабатывать информацию для создания письменных текстов, подобных тому, чем является электронный вариант этой книги. PowerPoint делает возможным создание презентаций для конференций. Excel, Outlook и Publisher тоже обладают своими собственными функциями. Все информации управляют компьютерные программы. Подобно компьютеру, человеческий разум обладает огромным выбором программ, позволяющих контролировать данные которую обрабатывает мозг. Сюда относятся разные виды когнитивных способностей, интеллект, креативность, память и воображение. В эту же категорию включена фантазия, а также способность считать, говорить, размышлять и рассуждать. Перечисленные когнитивные навыки знакомы нам лучше всего, но есть и другие, не менее важные. Это основные инструменты, помогающие обогатить и расширить возможности нашего языка, мышление и его логических операций, таких как наблюдение, абстракция, сравнение, классификация, обобщение, критика, рефлексия и интерпретация. Среди многих других возможностей, характеризующих правильное функционирование человеческого разума, можно назвать формулирование гипотез, принятие решений, способность к синтезу решения задач. Помимо этого, есть сознательная деятельность человека «воля», Побуждающая нас совершать или не совершать определенные поступки. Программы в разработке. Наравне с ПК, который можно соединить с остальными компьютерами на нашей планете, создав глобальную информационную сеть, наш разум тоже обладает своим собственным интернетом, позволяющим подключаться к другим разумам и к полной совокупности информации, существующей во всем мире. Для управления таким типом информации существует серия дополнительного программного обеспечения, которое с точки зрения эволюции еще разрабатывается. К таким программам относятся телепатия, ясновидение, предвидение, психокинез. Рассмотрим вкратце, в чем они заключаются. Вселенная — огромный квантовый компьютер, а мы — его порождение. Телепатия — это передача информации от одного разума к другому, без использования знакомых нам сенсорных каналов, ощущений, мыслей, эмоций и чувств. Это похоже на обмен данными современных компьютеров по беспроводной сети. Ясновидение — способность разума воспринимать то, что происходит на далеком расстоянии. Все равно, что установить сотовый телефон с включенной камерой на другом конце мира и наблюдать в режиме реального времени за разворачивающимися там событиями. Информация может поступать и из прошлого. В обратном же случае, когда полученные данные исходят из будущего, речь идет о предвидении. Психокинез позволяет влиять на наше непосредственное физическое окружение, в том числе и на биологическое тело, не прибегая к мышечной или механической силе. Нечто подобное мы делаем с помощью космических зондов Opportunity и Curiosity. В настоящее время они находятся на Марсе. С Земли мы отправляем им распоряжение об осуществлении определенных действий. Заметив, что они вот-вот столкнутся с каким-либо естественным препятствием на поверхности планеты или, например, что они приближаются к краю кратера, космический центр посылает им приказ обойти преграду и сменить направление движения. Люди тоже способны это сделать, несмотря на миллионы километров, которые могут их разделять. Сэр Джон Экклс, нобелевский лауреат в области медицины, утверждал, что самый яркий пример психокинеза – то, как мысль порождает физическое действие. «Я хочу поднять ногу или встать, и тут же тело послушно подчиняется моему намерению и желанию». Сознание. Нелегко дать определение понятию «сознание». Если верить философу Дэвиду Чалмерсу, это трудная проблема для специалистов нейронаук – Именно этот компонент разума отличает нас от компьютеров. Машины им не обладают. Оно не относится ни к аппаратному, ни к программному обеспечению, которое мы уже рассмотрели. Не является оно ни физической структурой, ни программой, ни информацией. Как же тогда его охарактеризовать? Можно сказать, что сознание — это способность, которая позволяет системе понимать, что она существует. Но не только, когда информация разворачивается в сознании, появляется её понимание. Именно оно придаёт смысл информации. Благодаря ему нам доступны ощущения, впечатления, мысли, чувства, эмоции. Физики XX века с большим благоговением относились к этому загадочному компоненту человеческого разума. Макс Планк, отец квантовой механики и лауреат Нобелевской премии, заявил в интервью, опубликованном в 1935 году, «Я считаю сознание первичным, а материю рассматриваю как производное сознания. Что бы мы ни говорили, что бы ни считали существующим, все постулирует о существовании сознания». Другой Нобелевский лауреат в области физики Юджин Вигнер считал, что сознание играет важную роль в создании материальной реальности. «После того, как теоретической физике стали доступны микроскопические явления», Благодаря появлению квантовой механики концепция сознания снова вышла на арену. Невозможно полностью обоснованно сформулировать законы квантовой механики без отсылки к сознанию. Смерть не означает неминуемый конец нашего разума. То, как с точки зрения информатики реальность меняется до состояния, воспринимаемого нашими органами чувств, продемонстрировал физик Ник Герберт. На простом примере. Часто мне кажется, что за моей спиной мир загадочен и неясен. Он представляет собой беспрерывно текущий квантовый суп. Но каждый раз, когда я оборачиваюсь и пытаюсь увидеть этот суп, мой взор мгновенно его замораживает и превращает в привычную картину ежедневной реальности. Именно наблюдение, посредованное сознанием, является причиной редукции волновой функции частиц и придает им четкую и конкретную сущность в нашей материальной действительности что умрёт, а что сохранится. Из всех перечисленных компонентов бренен мозг, хоть теоретически его можно заменить. У информации и программного обеспечения есть начало, но может не быть конца, если придерживаться ранее изложенной концепции. Всё зависит от механизмов, которые природа выбрала для передачи, извлечения и накопления информации. Сознание не поддается расчету и, согласно всем мировым религиозным или философским традициям, является по-настоящему бессмертным. Объединяясь, эти компоненты образуют индивидуализированную сущность. После рождения в результате внешнего влияния процесса социализации, культуры и окружающей ее физической среды, эта сущность превращается в человеческую личность. В своей работе мы утверждаем, что смерть не означает неминуемый конец нашего разума. Он может сохраниться, используя другой тип физического носителя вместо материального мозга. Смерть физического мозга неравнозначно полному прекращению существования нашей личности. Резюме. Следует еще раз уточнить некоторые аспекты, о которых говорилось в этой главе. Первое. С точки зрения теории информации и вычислительных наук человеческий разум можно разложить на четыре основных компонента физическое выражение или мозг, информация, содержимое, программное обеспечение для ее обработки и индивидуализированное сознание. Разум, лишенный своей физической оболочки, представляет собой то, что многие зовут душой. Второе. Из четырех перечисленных компонентов лишь один является бренным но теоретически заменимым. Это материальный мозг. Третье. Информация не приравнивается к физической структуре, которая ее содержит и обрабатывает. Она существует отдельно от мозга и может быть извлечена и сохранена. Четвертое. Программное обеспечение — это инструкции, которым следует разум, чтобы обработать данные. Поскольку это лишь совокупность указаний, то его также можно отнести к информации. Программное обеспечение не исчезает после смерти мозга. Пятое. Мировые религии, наряду с философией, считают сознание бессмертным. А современная физика утверждает, что именно оно создает материальную реальность и рождает понимание, представление, ощущения и чувство. То, что древние называли духом, в языке нашего времени стало сознанием.